Без сомнения, это осталось от тех печальных времён, когда, убежав от Гайра Кулия, я подолгу сиживал на пристани у слияния песчинки и тихой. Подходил пароход, канат летел с борта. Матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку. Сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду. И никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я не видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне. Но на этот раз, вероятно потому, что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные военные люди, Я не испытал подобного чувства. Очень странно, но, как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, интерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни. Но как и почему, этого я бы не мог объяснить. Еще рано было возвращаться в штаб. И я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру. Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями. Одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия. А мне нужно на пятую линию, семь. Как нянцы, я шел и думал обо всем, что видел. «Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицки и в балахонах защитного цвета, обогнали меня. И я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече. Усатый моряк подхватил его, немного пронес. И я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей». Ничем не отличался этот дом на пятой линии семь от любого соседа по правую и левую руку. Разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху сбежал я на крыльцо. Какие-то моряки вышли в эту минуту, я столкнулся с ними, один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов. Это были врачи. Несомненно, Иван Иванович жил в этом доме. Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по-мужски разбросанными вещами. И в обеих было что-то гостеприимное. Точно хозяева нарочно оставили открытыми двери. «Есть тут кто?» Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом тёрла снегом босые ноги. Я спросил у неё, точно ли это дом номер семь. «А вам кого?» «Доктора Павлова». «Он верно спит ещё?» — сказала баба. «Вы обойдите вон его окно и стукните хорошенько». Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то послушался и подошёл к окну. «Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землёй. Оно было вынье, но когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал и подошла к окну. Так же, как и я, она поставила ладонь козырьком над глазами, И сквозь дробящейся гранями иней я увидел чьё-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо. Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал её. Это была Катя.